После этого я боюсь своего кота Самый креативный комментарий, который ты вставишь в начало ролика Кот, это ты, наверное, так, кота-сущность Котера у меня на балконе кто-то мяукает А кота у меня нет Эта история на 100% реальна и произошла со мной прошлой зимой. За чертой города в садах, где жизнь кишит летом, а зимой никто не живет, у меня находится дача. И вот договорились мы с друзьями поехать туда, организовать шашлыки, в общем, хотели оторваться. Поскольку отопления там не было, я выдвинулся раньше, чтобы прогреть дачу электропечкой, а остальные тем временем должны были заехать за девочками, потом магазин и двинуть ко мне. Купив сигарет, я сел в машину, включил музыку и поехал. Сады располагались в 30 минутах езды, пробок не было, и доехал я быстро. Времени было только шестой час, на улице уже понемногу темнело. Доехав до въезда в сады, я свернул с трассы и поехал по грунтовой дороге к своей даче. Прибыв на место, я вышел из машины, закурил сигарету, посмотрел по сторонам. Дачи, покрытые снегом. Фонарные столбы не горят. Зимой оно никому и не надо. Звезды начинают все ярче проявляться на небе. К слову, сады, где находится моя дача, разделены на линии. То есть центральная дорога имеет 13 перекрестков. 13 линий. И на каждой линии находится по 6 дачных участков. Моя располагается на седьмой линии. Прямо крайняя к перекрестку. Зазвонил телефон. Это был Илюха. Который единственный знал, куда нужно ехать Должен был собрать народ И уже в скором времени приехать Он звонил уточнить Насчет покупок в супермаркете Поговорив с ним, я взял ключи И пошел открывать дачу Снега намело по колено Пришлось взять лопату и расчистить небольшое место Под мангал Затем открыв дачу, я вошел внутрь, Включил свет, достал обогреватель Включил его Прошелся по даче, осмотрелся Нашел старые вещи. Решил переодеться, чтобы можно было не бояться испачкаться. Потом вышел во двор. Начал заниматься приготовлениями. Принес дровишек, мангал, бумагу. Включил уличное освещение. На улице стало совсем темно. Небо было усыпано звездами. Дальше калитки, до которой доставал свет фонаря, не было видно просто ни черта. Взяв в рот сигарету, я начал замерзшими руками пытаться зажечь спичку. Как вдруг услышал звуки... Звуки сигнализации моей машины Которая стояла на центральной дороге Проходившей по другую сторону от дачи Что за черт? Подумал я И взял фонарь пошел по направлению к машине Подойдя к машине Которая орала и мигала как новогодняя елка Выключил сигнализацию Обошел со всех сторон Пытаясь понять что стало причиной срабатывания Ничего не обнаружил Подумал что может кошка какая на капот прыгнула И убежала Или еще что-то Собрался вернуться к себе на участок Как вдруг снова зазвонил сотовый телефон От неожиданности я чуть не вскрикнул Это снова был Илья Который, как я выяснил, уже 10 минут колесит по трассе И ищет заезд ко мне в сады Мы договорились, что я выйду на трассу И он увидит меня по свету фар И вместе поедем ко мне От моей дачи до въезда в сады 5 минут по грунтовой дороге И Я сел в машину, которую к этому времени занесло легким снежком Так что в лобовое стекло ничего не было видно Включил дворники, расчистил снег с лобового стекла И сразу зажег фары дальнего света То, что я увидел в их свете, ввело меня в дикое оцепенение Примерно в пяти метрах от моей машины стоял Или стояло существо на двух ногах С руками свисающими до колен Тонкими, необычно длинными пальцами Тело было укутанное в какие-то тряпки Видимо, когда-то бывшими одеждой Лысая голова, полностью черного цвета глаза Вместо носа две дырки и рот с тонкими длинными зубами Сантиметров на пять, выпирающими из-под верхней губы Оно стояло и смотрело на меня Чуть прищурившись от фар. Я смотрел на него от ужаса, переполнявшего меня, я не мог пошевелиться. Первая мысль, которая пронеслась, что это просто больной бомж, алкаш, возможно, погорелец. Я пытался найти хоть какое-то логическое объяснение тому, что вижу перед капотом своего автомобиля. Далее это существо моргнуло. И моргнуло так, как моргают кошки. Кто не в курсе, у кошек века закрывается не так, как у человека сверху вниз. А справа налево или слева направо, в зависимости какой это глаз, в этот самый момент меня выпустило из ступора. И понял, что искать объяснение происходящему было просто глупо. Я с максимальной скоростью включил заднюю передачу и утопил педаль газа. Машина с ревом дала задний ход. И я даже не смотря по зеркалам, а лишь наблюдая за удаляющимся силуэтом, кое-как вырулил на перекрестке. Резко развернулся и дал ходу к трассе. Ехал я километров 60 в час, обычная скорость езды по садам 10 километров. Доехав до ворот выезд из садов, меня захлестнула дикая истерика, ибо такого предположить я никак не мог. Ворота были закрыты и замотаны цепью. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидел, что нечто, наблюдаемое мною еще минуту назад, не то что бежит, а несется в мою сторону. Несется, как огромная собака, при этом даже из машины слышал то ли дыхание, то ли рычание этого существа. Я ужался в сиденье. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Безысходность ситуации выдавливала слезы из моих глаз. От ужаса я не мог издать ни звука Я сидел и смотрел на приближающуюся в ночной темноте Неестественно движущуюся фигуру Которая была уже совсем близко До трассы, по которой в такое время проезжающая машина Гигантская редкость Была чуть больше 7 метров Из замотанные цепи железные Сваренные из трубы ворота Промелькнула мысль протаранить их Но я понимал, что это не даст никакого результата Увидев, что нечто уже сбавляет скорость И находится совсем близко Я на автомате нажал кнопку блокировки дверей Вдавился в сидение и зажмурил глаза Просидел так секунд 20. Никаких движений не было Тишина Выдерживать это безумное напряжение не было сил открыл глаза Посмотрел в свое окно Никого не было Повернулся назад Посмотрел в заднее окно Фары освещают снег, и никого нет. Повернувшись прямо, я хотел начать ехать, хоть куда-нибудь от этого места, но заметил в моем левом окне, в 30 сантиметрах от меня, смотрящие прямо на меня черные глаза. Медленно я повернул голову налево. Существо стояло вплотную к моей машине. Сгорбатившись так, что его голова была прямо на уровне моей От его дыхания растаял участок замерзшей ледяной корки на стекле У меня уже просто не было сил испытывать этот ужас Страх и панику Я уже не испытывал совсем ничего, кроме отчаяния Я замер и ждал Существо смотрело на меня, как мне казалось, голодными глазами И изредка моргало Как я описывал это уши Я точно знал, что оно хочет сожрать меня. В такой близи я видел глубоко потрескавшуюся кожу. Желтые, длинные, расположенные в несколько рядов зубы. Рваные губы. Ожидание меня просто убивало. Свет фар ударил мне в лицо и привел меня в чувство. Это был Илья, который увидел меня. И, соответственно, нужный поворот. Существо моментально отскочило в другую сторону от ворот и, издал звук, напоминающий скуление собаки, рвануло в сторону глубины садов. При этом, черканув своей, как мне кажется, лапой по машине и оставив царапину. Илья подъехал к воротам, развязал цепь, заехал на территорию садов, подошел ко мне. На лице его была улыбка, было видно, что он в хорошем настроении. Из его машины играла музыка, слышен был хохот ребят. Следом подъехала еще машина, вся компания была в сборе. Увидев меня в таком состоянии, он несколько минут жестами пытался дать мне понять, чтобы я открыл дверь. Придя в себя, я уговорил всех уехать прочь из этого места. Объяснить им, что произошло, я смог только на следующий день. Видя мое состояние, я не думаю, что кто-то мне не поверил. Днем Илья съездил, выключил обогреватели, закрыл дачу, ничего подозрительного не увидев. Я продал участок практически за бесплатно, так и ни разу там не появившись.